и изворочно одним манером так чтобы он и перья гораздо укреплены были чтобы не выпадали и не шатались и когда будут подходить к руке ее императорского величества чтоб шапок не скидали, а при этом бы берегли чтобы я императорское величество перьями не обепокоить после этого следовали так называемые столы или трактование то есть угощение Длинным стелам придавалась причудливая форма в виде извивающейся змеи, ворочного узора, какой-нибудь буквы. Скатерти переплетали разноцветные ленты, они были заколоты красивыми большими розетками, с помощью которых у свисающих концов скатерти образовывались причудливые оборки. Особенно живописно убирался стол во время кавалерских орденских праздников, когда строго соблюдалась орденская гамма в одежде участников, в ливреях их слуг, украшении стола и даже в посуде. До наших дней дошли так называемые кавалерские сервизы. Сам стол напоминал сложное архитектурное сооружение со ступенями, пирамидами. Все это сооружение в документах придворной конторы называлась «Гора банкетная деревянная». На нем стояли различные символические фигуры, вензеля, короны. Особенно восхитительны были тысячи искусственных цветов, соединенные фантазией архитектора и художника в причудливые букеты и золоченые фигуры, маленькие деревья, увитые живыми искусственными цветами. Последние были двух типов — китайские бумажные и итальянские из перьев диковинных тропических птиц. Они украшали пирамиды. Они нависали гирляндами над маленькими фонтанами, которые журчали тут же на столах. Здесь же живописными грудами лежали конфекты, сласти, приготовленные французскими кондитерами. Все сласти оформлялись в виде огромных съедобных картин, Десерт представлял Марсово поле с Марсом и с разными приличными тому торжеству украшениями. Поставлено было кушание 1300 блюд и конфектов 300 пирамид. К этому должен добавить блеск сотен белых восковых свечей, украшенных золотыми узорами и вставленных в особые футляры, белые и желтые налепы и факелы. Как писал современник, за столом на 400 персон горело 900 свечей. Свечи отражались в зеркающих золотых и серебряных сосудах и тарелках. Украшением стола служил диковинный фарфоровый сервиз, предметы которого представляли собой вид окорока, кабани головы или качана капусты в натуральную величину. Протокол соблюдался строго. Каждый приглашенный имел свое определенное место и не мог его менять. Государыня милостиво улыбалась гостям из-за особого стола, стоявшего, как правило, на возвышении под балахин У подножия этого возвышения ставили столы для первейших особ государства, с которыми государыня, есть конечно, находилась в милостивом расположении духа, любезно разговаривала. Но бывали и другие столы. Как отмечено в описании обеда императрицы из гвардии 3 мая 1750 года в Зимнем дворце, стол поставлен был фигурою наподобие короны. В середине изволила сидеть всемилостивейшая государня, всех лейб гвардии полков, господин полковник. Господа подполковники сидели по номерам старшинства своего, первого преображенского, его императорского высочества, государь великий князь Петр Федорович, лейб конного полка, генерал-поручик ордена Александра Невского, кавалер Юрье Ливин, третье Семеновского, генерал-ланшеф ордена Александра Невского, кавалер Степан Апраксин, четвертое Измайловского, генерал-майор ордена Святой Анны, кавалер Иосиф Гампф, пятое лейб гвардии конный обер-гермейстер, лейб-компания капитан-поручик, действительный коммергерх, ордена святого апостола Андрея и других орденов кавалер-граф Алексей Разумовский. За этим же столом сидели подполковник из маловского полка Кирилл Разумовский и Александр Бутурлин. Ниже, то есть дальше от государни, сидели лейб-гвардия полков господа майоры числом десять человек, и от того стола поставлено четыре стола в четыре луча, за которыми сидели по старшинству полков вицеры а столы по номерам, и каждый чин сидел по старшинству, первый — Преображенского, второй — Измайловского, третий — Лепгвардии гвардии Конны, четвертый — Семеновский. Гостей за столом бывало так много, что сидевшие на низких местах, то есть в конце извилистого стола,